рано утром они вышли из кафе Ньюком, где чашка в руке мистера Дедала громко позвякивала облюдечко, а Стивен, двигая стулом и покашливая, старался заглушить это позвякивание. Позорный след вчерашней попойки. Одно унижение следовало за другим. Фальшивые ухмылки рыночных торговцев, заигрывания и смешки буфетчиц, с которыми любезничал мистер Дедал, поощрение и комплименты отцовских друзей. Они и говорили ему, что он очень похож на своего деда. Мистер Дедл соглашался, что сходство есть, только Стивен не так красив. Они находили, что по его речи можно узнать, что он из Корка, и заставили его признать, что река Ли красивее Лиффи. Один из них, желая проверить его латынь, заставил перевести несколько фраз из диалектуса и спросил, как правильно говорить: "Темпора му тантор" Nos et mutamor in illis или tempora mutantur et nos mutamur in illis. Времена меняются, и мы меняемся с ними. Другой юркий старикашка, которого мистер Дедал называл Джонни Кэшмен, привёл его в полное замешательство, спросив, где девушки красивые. В дублени или в корке он не из того теста, сказал мистер Дедал. Не приставай к нему. Он серьёзный, рассудительный мальчик. Ему никогда и в голову не приходит думать о таких пустяках. Тогда, значит, он не сын своего отца, сказал старикашка. Вот это я уж прав не знаю, сказал мистер Дедал, самодовольно улыбаясь. Твой отец сказал старикашка Стивену. «Был в свое время первый юбочник в корке. Ты этого не знал?» Стивен, опустив глаза, разглядывал вымощенный кафелем полбара, куда они зашли по пути. «Да будет тебе. Еще собьешь его с толку», сказал мистер Дедл. «Бог с ним». «Зачем мне сбивать его с толку? Я ему в дедушке гожусь. Ведь я и в самом деле дедушка». сказал Стивену старикашка. «А ты не знал?» «Нет», — сказал Стивен. «Как же!» — отвечал старикашка. «У меня двое карапузов, внучат, в Сан-Ди-Суэлле. Что? По-твоему, сколько мне лет? Ведь я твоего дедушку помню. Когда еще он в красном камзоле ездил на псовую охоту, тебя тогда и на свете не было». И никто и не думал, что будет, сказал мистер Дедал. "Как же?" повторил старикашка. "Да, больше того. Я даже твоего прадеда помню, Сароуа Джона Стивенна Дедала. Вот была чайный дуэлянт. А? Что? Какова память? Выходит, три? Нет, четыре поколения", сказал один из собеседников. «Так тебе уже, Джонни Кэшман, глядишь, скоро сто стукнет!» «Я вам скажу, сколько мне лет!» — отвечал старикашка. «Мне ровно двадцать семь!» «Верно, Джонни!» — сказал мистер Дедл. «Тебе столько лет, насколько ты себя чувствуешь! А ну-ка, прикончим, что здесь еще осталось, да начнем другую! Эй, Тим, Том! Или как тебя там зовут?» Дай-ка нам ещё бутылочку такого же. Честное слово, мне самому кажется, что мне 18, а вот сын мой вдвое моложе меня. А куда он против меня годится?